Аркадий и Борис Стругацкие. Сказка о тройке. Журнал Смена, 1987 год, номера 11, 12, 13 и 14. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. В славном Китежграде герои народных сказок, клиент мифов и преданий чувствует себя так же свободно и вольготно, Как и герои Рабле, как и вымышленные персонажи, хорошо известные каждому из нас из опыта своей жизни, полный проблем, забот, борьбы, требующий поступков и веры в свои силы. Китежград и его обитатели, знакомы многим читателям по популярной повести братьев Стругацких Понедельник начинается в субботу. По телефильму Чародеи, снятому по их сценарию. Сказка о тройке продолжение повести Понедельник начинается в субботу. Герои, которые и здесь не вешают нос, столкнувшись с глупостью и пошлостью, но с весельем и отвагой, вступают в отчаянную схватку с ними. В лукавом и потешном сказочном обличье, в карнавальном круговороте фантасмагорических персонажей и ситуаций предстает перед нами противоборство молодых творческих сил с бюрократическим консерватизмом, громыхающим столь хорошо знакомым всем нам привычным набором фраз, штампов, бесплодных резолюций, продиктованных единственным желанием запретить все необычное, живое, свежее, плодотворное. Сказка весело и изразительно смеется над этими отжившими свое застойными явлениями, борьба с которыми в наши дни приобрела такую остроту и значение. Сказка ложь, да в намек, добрым молодцам урок. Уроки сказки о тройке очевидны и не подлежат сомнению. Жизнь Не остановить, это не по силам никаким параграфам и регламентациям, она идет вперед, движимая усилиями людей полных сил, замыслов и веселой отваги. Актуальность этого произведения, его ненатужное, изящное остроумие, пронизанное бодростью и оптимизмом юмор, наверняка привлекут к сказке сатире внимание читателей, и прежде всего молодых, кому хочется пожелать идти по жизни с отважным весельем.